Скай komanda. команда Науай вотч all my castles фол Вей мед даст автол Самдей all this mess will make мила If I ever feel better, Феникс. Примечание В переводе с английского я видел, как рухнули все мои замки, ведь они были сделаны из пыли, и когда-нибудь я смогу над этим посмеяться. Конец примечания. «Сибил, я пойду мусор вынесу. Еще что-нибудь нужно сделать перед уходом?» «Нет, все в порядке. Спасибо за помощь. Сегодня вечером будет проще закрыться». Сибил разбирает коробки со сладостями, а я бросаю взгляд на настенные часы. Уже восемь. «У тебя такой вид, будто ты куда-то торопишься. Есть планы на вечер?» «Типа того. С соседкой по комнате. Она должна скоро прийти. Обещала заскочить за мной после йоги». Стоит мне сказать об этом, и за стеклянной дверью кинотеатра появляется Вероника, светлые волосы собраны в высокий хвост. Я машу ей, чтобы заходила внутрь. «Подожди, я только вещи захвачу и пойдем. Вероника падает на диван в холле и обводит взглядом помещение. От волшебного театра веет очарованием старины, которая никого не оставляет равнодушным. «Здесь кажется, будто ты вернулся назад в прошлое». Вот только в голове у Вероники бродят совсем другие мысли. «Я чувствую себя вип-клиенткой из-за того, что ты здесь работаешь. Классное местечко. Наверное, попрошу тебя как-нибудь вечером тайком пустить сюда нас с Паркером. Уверена, идея ему понравится». «Ты и твой Паркер. Ты знакома с Сибил?» «Сибил — это Вероника. Вероника — это Сибил». Сибил улыбается. Вероника явно успела произвести на нее впечатление. Они обе жизнерадостные и подстать друг другу. «Кресла в кинотеатре далеко не такие удобные, как ты себе представляешь. Уж поверь моему опыту», — говорит Сибил с озорной усмешкой на губах. Пока я надеваю пальто и проверяю, ничего ли я не забыла, она продолжает болтать с Вероникой. «Скай сказала, у вас планы на вечер?» «Обычная студенческая тусовка, ничего особенного. Хочешь с нами?» — предлагает Вероника. «Нет, спасибо. Мне еще закрывать тут все. А потом у меня встреча с одним мальчиком. Ты мне о нем не говорила?» Укоризненно бросаю я, ища глазами свой шарф. «Мы предпочитаем общаться наедине», — подмигивает Сибил. «Я знаю еще одного парня, который был бы рад пообщаться без посторонних», — многозначительно произносит Вероника. «И кто же?» — с любопытством спрашивает Сибил. Ее красавчик красавчик-футболист». «Начинается». Когда речь заходит о моей личной жизни, Веронику невозможно остановить. Играть в сводницу ей нравится не меньше, чем изображать из себя сурового критика. И случая подразнить меня она никогда не упускает. «Погоди-ка, а разве не с ним ты была на Хэллоуин? Джош, верно?» «Ты видела Джоша?» — спрашивает Вероника, не давая мне возможности ответить. «Конечно, просто конфетка. Кстати, о конфетках». Мы тогда полвечера рылись в мусорном ведре с обертками от конфет, чтобы найти его номер. «Скай, об этом ты мне не рассказывала?» И вот мы уже стали героинями сплетницы. Чувствую еще немного, и девчонки дадут друг другу пять. Как давно они знакомы? Секунд 30 Запомнить на будущее, никогда не оставлять этих двоих в одной комнате. Они обсуждают мои отношения так, будто меня здесь нет». «Окей, но если это тот же самый парень, почему он в таком отчаянии?» «Она тебе не рассказывала?» «Юная мисс пришла в голову отличной идеей искупаться в озере Монро посреди ноября. В результате они чудом избежали пневмонии. Но чихание и насморк плохо сказались на ее сексуальной привлекательности, и Скай его с тех пор ни разу не видела». «Он просто боялся подцепить заразу и пропустить тренировки». «Объясняю я. Сибил и Вероника многозначительно переглядываются». Как же это бесит. Ладно, мы пойдем. Нам еще надо заскочить домой, чтобы переодеться. «Прихорошиться», — поправляет меня Вероника. «Ага, прихорошиться. Уверена, что справишься тут одна?» — спрашиваю я Сибил. «Абсолютно», — кивает она. «Отлично. Тогда увидимся». Сибил коротко машет мне рукой, а потом ловит Веронику на месте преступления, пока та ковыряется в ведре с попкорном. Мы с соседкой возвращаемся в общежитие через Кирквуд. Это самая короткая дорога, вот только она проходит мимо Вилледж-Дели. Обычно я перехожу на другую сторону улицы, чтобы ненароком не увидеть внутри Эша. Но Веронике на это плевать. А если я начну объяснять, почему предпочитаю держаться подальше от ресторана, в котором он работает, она втянет меня в разговор, который мне заранее не нравится. Поэтому я молча иду за ней. Мне везет. Когда мы шагаем мимо «Виллэдж Дели, Эш не стоит у двери с сигаретой. Через окно я вижу, что он возится у плиты. Бандана, татуировки — все при нем. В этот час в кафе полно народу, так что вряд ли у него скоро будет перерыв. Взгляд цепляется за двух девушек, которые курят у входа и громко переговариваются. «Он тебе во сколько сказал прийти? Я уже замерзла. Хочешь прочитать его сообщение?» «Встыр в Дели, приводи подружку». «Не волнуйся, скоро согреешься». «Нет, ты только посмотри на него. Повар в татуировках. Ох, он тебя и отжарит». «Это шутка такая. Скажите, что это шутка». «Какая мерзость». Не выдерживаю я. «Ты о чем? спрашивает Вероника. «Нет, ты их слышала. Им предложили сообразить на троих». «С Эшем? А чего ты удивляешься? Я тебя предупреждала насчет этого парня». «Не в этом дело». Перебиваю я ее. «Мне невыносима мысль, что этот придурок заказывает девушек как пиццу». Вероника переводит взгляд Сэша на девчонок у входа. «Боюсь, теперь они больше похожи на ледяные силиконусы». Я смотрю на подругу с недоумением, потом до меня доходит смысл каламбура и я начинаю смеяться вместе с ней. Мы все еще хохочем, когда она говорит, «Погоди, у меня идея». Вероника прочищает горло, чтобы настроиться на свой особый тембр. Тот, что слышно на 10 метров вокруг. Хватает меня за руку и делает вид, что смотрит в окно. Эй, разве это не тот повар, с которым ты недавно чуть не переспала? Ты вроде сказала, что у него в штанах мандавушки строем ходят. Хорошо, что ты успела сбежать. Подумать только, а люди ходят сюда поесть. Фу, меня сейчас тошнит. Я прыскаю со смеху и торопливо закрываю рот шарфом. Мы идем дальше. Бросив взгляд через плечо, я вижу, что девушки у входа в кафе оживленно спорят. Потом одна уходит, вторая что-то кричит ей вслед и, наконец, бежит за ней, прося подождать. Как же этот Эш меня раздражает. Изображает из себя заботливого папочку с Элиасом, но не упускает возможности стать худшим примером для маленького мальчика. Не спорю, быть отцом в таком юном возрасте вряд ли легко, но это не оправдывает его поведение. Честное слово, мне жаль его девушку. Мы возвращаемся в общежитие, и я едва успеваю сесть на кровать, как звонит телефон. Это моя мать. Я не спешу брать трубку. Вероника знаками показывает мне, что идет в душ, а я, наконец, решаюсь. «Мама?» «Добрый вечер, моя маленькая Скай. Как у тебя дела? Я не помешала?» «Сперва я подумываю о том, чтобы ей соврать». Но должна же я хоть раз воспользоваться тем, что живу в сотнях миль от родителей и могу делать, что пожелаю. Если честно, я как раз собиралась пойти погулять с подругой. Но ведь уже поздно, ты ведешь себя неразумно. Я нервно барабаню пальцами по столу. Вот что действительно неразумно, мам, так это возвращаться в то время, когда я планирую вернуться, не говоря уже о состоянии. Скай! Я меняю тему, чтобы она перестала меня донимать. «Ты чего звонишь? Дома проблемы?» «Нет, нет. Я хотела обсудить твой приезд на День Благодарения. Мы очень рады, что наша малышка возвращается домой. Хотя после твоих слов мне уже страшно». «Мам, не волнуйся, я прикалываюсь. Правда, не понимаю, с чего такая срочность. Зачем звонить мне сейчас по поводу приезда?» «Я несколько раз пыталась дозвониться, но тебя не поймать. С тех пор, как ты устроилась на работу кассиром...» Я работаю билетёршей в артхаусном кинотеатре. Поистине выдающееся достижение. Уже второй раз с начала разговора я делаю над собой усилия, чтобы сдержаться. Я не позволю матери испортить мне настроение. Мы с твоим отцом недавно видели Кларксов. Эдриан тоже там был. Он, как всегда, очарователен. Как вспомню, какой вы были чудесной парой. С ним тебя ждало обеспеченное будущее, если бы только ты все не испортила. Я впиваюсь пальцами в подушку. Где-то внутри зарождается горячее желание рычать. Выпустить все накопившееся напряжение. Короче говоря, я хотела тебя предупредить, что мы пригласили их к нам на День Благодарения. На мой взгляд, это чудесная возможность для счастливого воссоединения. Эту индейку я вряд ли переварю. Желудок скручивается в узел, и я начинаю прикидывать варианты, как отменить свой приезд. «Ладно, мам, мне уже пора». С трудом выговариваю я. «Милая, надеюсь, я тебя не расстроила?» «Спасибо, мам. Благодаря тебе сегодня у меня будет отличная причина напиться». Бормочу я, вешая трубку. Я с трудом удерживаюсь от того, чтобы швырнуть телефон об стену. Но бедняга ни в чем не виноват, так что я ограничиваюсь тем, что роняю его на покрывало. Не плакать. Я стою посреди комнаты, не в силах пошевелиться. Именно в таком состоянии меня обнаруживает Вероника, когда 15 минут спустя выходит из душа. «Ты что, еще не переоделась? Кто звонил?» «Мама». «А? И?» Я молчу, Вероника подходит и участливо кладет руку мне на плечо. Ей пришла в голову замечательная идея пригласить на День Благодарения моего бывшего. «Что? Ну почему?» Она считает, что он для меня отличная пара. Я вижу, что моя подруга в замешательстве. Она огорченно гладит меня по руке. Хочешь, я все отменю? Посижу с тобой. Ты сейчас явно не настроена развлекаться. Напротив, настроена еще решительнее, чем прежде. Я поворачиваюсь к Веронике. Шутишь, что ли? Я собираюсь уйти в отрыв. Сегодня будет тот самый вечер.